Ровно в восемнадцать ноль пять интересующая нас сладкая парочка покинула крытую террасу, пристроенную к дому номер 171 по бульвару Монпарнас, и известную как местонахождение ресторана де Лила. А где в это время находилась другая сладкая парочка? Тут же последовал вопрос со стороны сидящего в главе стола начальника романского отдела. Как где, где положено? В передвижном посту наблюдения, практически прямо напротив, на другой стороне улицы. Место удачное, правда, пришлось на него пару заходов делать, чтобы получше приткнуться. Хорошо по времени запас кое-какой все же имелся. Что, много машин было? Ну да. Там в доме 170, контор какая-то находится. А возле на проезжей постоянно около десятка тачек. Благо, что хоть не на очень долго задерживались, периодически проплешины образовывались. Полицейская. Беспечным тоном протянул Аничкин и уточнил. — Конторат. — Да нет, — сдержанно улыбнулся парижский резидент. — Цивильное, телефонный узел какой-то, шутки его знает. — Здань, конечно, кошмарная, в лучших традициях соцреализма. Девять этажей и на каждом одинаковые окошки, как пулеметная лента. Один с другим в ряд, узкий, длинный. Если вокруг ничего другого больше не замечать, хрен подумаешь, ты в Париже. Но зато мы там, возле тротуара, на нашем Ситроенчике, арендованном, очень неплохо вписались. Практически за заподлицо с остальной массовкой. Ну-ну. комментарий шефа был достаточно лаконичен. Интерпретировав услышанное междуметие как призыв продолжить повествование, Вячеслав Михайлович быстро провел рукой по своему бритому черепу и перевел взгляд на сидящего напротив Иванова итак покинув заведение и сдержанно распрощавшись парочка разошлась в противоположные стороны кто куда николай немич подавшись чуть вперед опустил глаза на лежащую перед ним на столе карту господин третий секретарь налево сокайловский пружинисто встал с места и подойдя сбоку коничкину чуть склонился над картой и подвел указательный палец практически в самое начало слегка изломанный Прямой, уходящий чуть вверх, немного ниже яркого и крупного зеленого пятна, обозначающего Люксембургский сад. А его подельник направо, вверх по Монпарнасу. — Это что ж у вас тоже все было так заранее запланировано? Начальник романского отдела оторвал глаза от карты, но посмотрел не на основного докладчика, а на сидящего за столом справа молодого оперработника. — Да нет, почему? — пожал плечами оперработник. Просто по выходу из кафе я его спросил, куда он дальше. Бормон сказал, что ему нужно в метро на станцию Вовен, а на красное пересечении Монпарнаса с Распай. Потом он пошел туда направо, а я в другую сторону. По всем правилам конспирации. Ну и прежде всего, чтобы наши могли сразу подключиться. Перед выходом на улицу я дал им тоновый сигнал, что они должны быть наготове. Были оничкин снова перевел взгляд на стоящего рядом парижского резидента. «Естественно!» — успокаивающим тоном выдохнул резидент. «Турбины уже ревели, руки пилота впились в штурвал». С первым шагом клиента в обозначенном направлении дали полный вперед. Палец резидента снова опустился на карту. На ближайшем перекрестке разворот зафиксировали его голубчик где-то за квартал до подхода к пересечению с этим... Распай, тормознули, я спешился, пошел за ним. Ракетин остался на месте. А чего уж сам за руль не сел? Ну, я ж, гордоч не так хорошо знаю. А он по нему уж, почитай, больше года колесит. И, кстати, хорошо, что не сел, а то в паре моментов мог бы облажаться. Короче, Мормон дошел до площади, но, вопреки тому, что было им обещано ранее... Соколовский устремил свой взгляд на Иванова, который, нахмурившись, с сосредоточенным видом слушал его повествование. — Метро не пошел! — уловив посланный импульс, уверенным голосом закончил начатую фразу Олег. — Не пошел! — бритая глава повествователя сделала степенный, подтверждающий кивок. — Пошел дальше, по бульвару! — Ты за ним! — глядя на карту, констатирующим тоном протянул Николай Нисьмич. — Я чуть и отстал! — Он только-только, перейдя на ту сторону за площадь, ни с сего, ни с того решил вдруг, что бы вы думали. Да-да, совершенно верно, оглянуться. Причем так бесцеремонно, не по-жентльменски, забыв обо всех, как говорится, нормах и правилах приличия. Пришлось мало стурмознуть и дать ракетельный сигнал проскочить вперед за перекресток и встать впереди поход движения объекта. Стал он удачно, не броску, какого-то муниципального здания с флагом. Минут через пять я подтянулся и опять пошел первым номером. Тут Мормон снова подгреб какой-то площади, вот этой вот, как ее площади, 18 июня, и остановился. Головой опять повертел, клювом по сторонам пощелкал и начал звонить по сотовому. А слева от него, по ту сторону улицы, чуть в глубине, центр какой-то торговый, здоровый такой, тоже лафает судя по вывеске. Соколовский снова посмотрел на Иванова. — Филиал, наверное, того, что на больших бульварах. Иванов с немного смущенной улыбкой развел руками. — По всей видимости, я, честно говоря, не в курсе, что там торговый центр. Еще не так хорошо этот район изучил. Знаю, там чуть подальше, недалеко от вокзала, какая-то галерея находится. А что здесь, рядом с Монпарнасом? Ну вот, а я тем более не в курсе. Ну и с того места, где я за ним шел, этого центра с домами тоже видно не было. — Смотрю. Только объект прошел чуть вперед и повернул налево. Видно, по телефону инструкции получил. Я ускоряю шаг, на ходу даю команду Вальдемару подтянуться, и хорошо, что у него соображения хватило за объектом не идти, а перед центром на параллельную улицу нырнуть. Видно, задница чувил Я когда за угол завернул, мормон уж к дальнему концу здания подходил. Это вот здесь, почти уж, рядом с пересечением с этой улицы авеню Дюман. Ну, я тоже притчаток прибавил, и за ним. На ходу звоню Ракитину, говорю, чтобы по всей, по своей параллельной сзади здания тоже на эту Дюман потихонечку выползал. Вдруг вижу, клиент наш останавливается возле пиццерии, она там в самом углу комплекса этого, на втором этаже, и недолго, думаю, садится в какую-то тачку. Какую еще не разберу ее, с другими плохо видно. Там возле центра, вдоль первого этажа, прямо на тротуаре десятка-полтора машин припарковано. Самых, видно, барзых Остальные-то на платную стоянку послушно заворачивают. Так вот, сел он в машину и, смотрю, она прямо на меня по тротуару потихоньку трогает. Я резко в сторону и в первую попавшуюся лавку даже не заметил, что было то ли лякос, то ли наф-наф витрину смотрю мимо прокатили в ре серенькой номер полностью не срисовал не получилось так последние две цифры разглядел двенадцать да то что в машине не двое а даже как будто трое человек был они еще метров тридцать сорок дальше проскакивают съезжают с тротуара на проезжью и вперед я через пару секунд из дверей выглянул смотрю заворачивают уж направо на монпарнас И плавно так уплывают по нашему пройденному пути. Ну, все, думаю, Аривидерчи реведарчи Рома ушли. Если бы Володя остался там, вот здесь, на параллельной улице, как ее, Депар, он мог бы как-нибудь развернуться, попробовать сесть им на хвост, но я ж его вперед. Перед этим самолично заставил свернуть сюда, за угол, на дюман. А то уж никак не успеть. Ну, что ж делать, тебя была Ладно, иду на дюман, Ситроен наш стоит почти на углу, сажусь. Только варежку уж было открыл, чтобы выскать все, что за эти секунды на душе наболело, в том числе и касаемо своей собственной персоны, как вдруг вижу с левого боку мимо нас со спины откуда-то проскакивает серый Меган, точь в точь как тот, в который мармон приземлился. И самое главное, две последние цифры номера — один и два. Проскакивает, значит, и вперед по этой самой Дюман шпарит и шпарит. И я тут сразу же в момент маневр их прочухал. сначала ты ведь что подумал? Что они просто отрывались? Не зная от кого, так на всякий случай отрывались. А наказывается, нет. Проверялись они. Делай почти полный круг вокруг центра этого торгового. Потому что если бы за мармоном с Монпарнаса какая-нибудь левоватая колымага выскочила подозрительная, они бы ее, во-первых, очень хорошо срисовали лоб в а, во-вторых, еще бы раз накололи объезжая эту галерею по ее периметру. Если бы за Мормоном был колесный хвост, он бы непременно, по всем законам логики, должен был бы тоже вокруг здания объехать, только в противоположном направлении, чтобы попытаться за Рено на Монпарнас по пар выскочить. И выскочил бы. Снова, прямо лоб в лоб, на преследуемый объект. Что и могло бы в конечном итоге случиться, если Прокитин не ушел вовремя в сторону и не обогнул галерею с ближней стороны. Вот — Вот-вот! — Аничин шумно откинулся назад в крутящемся кресле, стоящего сейчас рядом с ним номинального хозяина кабинета, чей монолог в данном месте он посчитал необходимым, наконец-то, прервать. — Еще раз возвращаемся к нашему вчерашнему разговору. В смысле, опять все навось? — Ну, почему на навось? Номинальный хозяин отступил на шаг в сторону, чтобы иметь возможность прямого визуального контакта с своим начальственным визави. — Да потому! Брови Николая Анисмича сдвинулись к переносице, а щеки постепенно начали приобретать все более и более насыщенный и розоватый оттенок. Ведь на самом волоске, как оказалось, висели. Можно сказать, чудо, что не засветились. А спалили б так ваш Ситроян и все. Сразу бы вывод сделали, агент под подозрением. Да еще под каким? Раз русские настолько обнаглели, что решили за ним по Парижу наружку пускать и все после этого коту под хвост. Операция-то ваша, и вообще вся дальнейшая работа с мармоном, вот и все ваши доводы. Весь ваш риск — благородное дело, чистое, случайно, что все именно так повернулось, а не иначе. — Ну, хорошо. Соколовский, абсолютно не смутившись, с какой-то задорной самоуверенностью, тут же пошел в контратаку. — А что было бы без риска, а, Николай Анисмич? — Ну, ладно, провели бы встречу. Побазарили они с Олегом. Охренак о пряниках! Побродили по кладбищу, посидели, разошлись, как в море корабли, и что дальше? Сидели мы сейчас здесь, а? Думали, гадали, с двурушником мы имеем дело, лишь не с двурушником, верить им или не верить, играть с ним дальше или не играть. А ДСТшники тем временем нас бы дальше за нас водили, пока Мармон по своей глупости на какой-нибудь мелочи случайно бы не прокололся. И я не считаю, что здесь надо говорить о ком-то чуде, что мы не засветились, или случайности. Чудес просто так не бывает. Они всегда результат многих составляющих, и тем более об авосе. — При чем тут авось? — Авось, когда на дурака сломя голову вперед ломишься. А ведь есть еще и такое понятие, как шестое чувство, и оно и сработало. Как, в общем-то, и положено, когда речь идет о профессионале. Завершив свой возвышенный монолог, его автор, незаметно для Аничкина, ободряюще подмигнул своему молодому коллеге. — О каком профессионале? — Непонимающим, но уж каким-то явно непонимающим тоном, — протянул Оничкин. В данном случае идет речь. — Об обоих. А, — А что за чувство имеется в виду? — А чувство — это называется оперативный инстинкт который основан на опыте и элементарной природной сообразительности. Если человек сказал, что ему надо в метро, а сам через пару минут, как ни в чем не бывало, уверенно мимо этого метро проплывает на всех парусах, то, значит, напрашивается один единственный вывод — с этим человеком надо держать ухо востро. И мы сразу насторожились, начали регулировать дистанцию, маневрировать, меняться местами. Видишь же, что объект сделал резкий поворот в сторону, Ракитин, имея очевидное преимущество в скорости. И зная, что, идя по параллельной улице, можно этого объекта легко опередить и даже выскочить ему навстречу, вполне резонно свернул на нее. Мы же все-таки не новички и не пенсионеры, которые формально отрабатывают номерок. Что ж нам, имея машину, постоянно тащить ее у на хвосте? откуда вы узнали, что он якобы собирается в метро? Он об этом вроде бы как проинформировал только одного единственного человека и на всю улицу не орал. — Я им, товарищ полковник, об этом сообщил по-мобильному. Поспешил вставить Ионов. Аничкин медленно повернул в его сторону свою могучую шею. — Прямым текстом? И на каком, интересно, знать языке? — На английском, я сказал. — — Хелло, Фредди, встретимся в вестибюле метрового вен через полчаса. А что, абсолютно нейтральная фраза. — Да. — Мы с Ракитином, Николай Анисимыч, — повел атаку с противоположного фланга Сколовский. — Тоже переговорились по-английски. — Это вполне нейтрально. Могу привести текст дословно. Николай Нисимич опустил глаза, и после паузы, не оборачиваясь в сторону автора предыдущего сообщения, Произнес, наконец, спокойным голосом, полностью лишенным какого-либо внутреннего подтекста. — Не надо. Давай-ка лучше рассказывай, что дальше было, после того, как ты в машину сел. Что было? Бодро ответствовал парижский резидент. Дали по газам и зарено. Он сделал шаг к тылу и опустил руку на карту. Через пару минут выск через снова на Монпарнас, вот здесь, ближе и к его началу. Потом пошли по инвалидам, потом ушли влево, вот здесь, или нет, вот здесь, подальше. Вперед все время смотрел, головой по сторонам вертеть времени не было. Вячеслав Михайлович почесал свою поблескивающую маковку. — Эх, Ракитина, что ли, позвать, чтоб... Точнее, не надо никакого Ракитина. Так же спокойно, как и до того, но при этом весьма безапелляционно, остановил порыв резидента начальник романского дела. Мавр свое дело сделал, нам здесь лишние уши не нужны, и глаза и так слишком много уж знает. Ну, не надо, так не надо, разберемся сами. Исколовский снова склонился над картой. Конечно, разберемся, — пришел ему на помощь его молодой подчиненный, который, покинув свое место, уже тоже стоял возле но только с его правой стороны, и скользил глазами по изломанной паутине бесчисленных прямых и кривых, воспроизводящих на бумаге контуры Парижской магистрали. — Вы дома инвалидов дом инвалидов проезжали? — Дом инвалидов? — Ну да, проезжали. — А с какой стороны? — Слева и собор проезжали, как они его называют. Отель? — Отель. — И корпуса четырехтажный. То есть вы их сбоку видели, когда по бульвару шли? — Ну да. — Ага. А когда, как вы говорите, из бульвара налево повернули, дом инвалидов у вас тоже слева остался, так? — Слева. Там уже мимо фасада проехали немного, правда, вдалеке. Фасад, он длинный, метров двести, а с из -за него уж только один купол виден был и шпиль. — Все ясно. Значит, вы повернули вот здесь. И дальше пошли по улице Гранель. — Похоже на то. — Да, точно по ней. Иванов задумчиво потер подбородок. — Хм. Что такое? Хотя непосредственно сам вопрос последовал со стороны Бритоколова товарища, на молодого оперработника устремились любопытствующие взгляды обеих пар начальственных глаз тем не менее какого то вразумительного ответа на заданный вопрос так и не последовало промямлив нечто вроде да собственно так ничего оперработник поспешно вернул разговор к теме маршрута недавно пройденного его коллегами а потом что куда пошел ваш путь потом как бы нехотя протянул сколовский быстро переглянувшись сидящим в кресле шефом. «Метров где-то так через триста-четыреста повернули направо, на проспект вот этот, и затем почти сразу же метров буквально через сто наши друзья начинают притормаживать на перекрестке, чтобы повернуть налево. Это сюда повернуть?» Иванов подвел свой палец к пальцу рассказчика. «На улицу Святого Доминика?» «Нет». Палец рассказчика проскользил по тонкой линии без сектриса, исходящей из угла, образованного пересечением авеню Боске и улицы Святого Доминика. Вот по этой, как она, бишь, ее называется, Дюпон-де-Лош, точно, Дюпон-де-Лош, она самая. Это название мы запомнили четко. Отсюда они, голубчики, свернули. Но мы за ними не пошли, они раз сразу здесь же расшлепали. Улица-то пустынная, в отличие от предыдущих. Там могли еще кое кого спрятаться, отстать, приблизиться, а здесь никак. Они по ней одни поторохтели, мы бы за ними как на ладони были. Поэтому без всяких задержек проскочили дальше, до следующего поворота. Там метров через сто налево еще одна улица пошла, вот эта самая вот, Эдмона Валентена. И тут снова как почувствовали, что если оторвемся от них, то не очень далеко, так оно и вышло. Вот, видите, они здесь вообще в конечном итоге сходятся, обе эти улицы, Валентена и Де Ложь а в точке пересечения к ним еще и третий с левого бок подходит короче славик ты с своей топографией и тени резину поморщился николай нисимеч короче и свернули на валентена немного правда задержались по ходу встречный транспорт пропускали перед поворотом а когда в точку пересечения подъехали к площади площадь там такая маленькая то буквально прямо на них и выскочи на них в смысле на машину — На них, в смысле, на них. Я же говорю, мы на повороте чуть задержались. Они уже припарковаться успели и спешиться. Машина за углом стояла. Там дом крайний угловой, он боковыми фасадами на обе улицы выходит. — И что ж они сделали? И, кстати говоря, кто это? — Они. — Они-то. — Это наш любезный друг Мормон и еще два хмыря, как я предварительно и предполагал. Одет такой мужичок довольно высокий, крепкий, лет около сорока, одет в плащ такого типа лондонского, на голове шляпа. Чем-то он ФБРцы напомнил из американских фильмов про шпионов, но не нынешних фильмов, старых. Второй. Второй тоже не дохлого десятка, но явно помоложе. Лет на десять. И по В куртке кожаной такой регланом. Не очень длинный цвет не разобрал, темно. Ну и остальные детали тоже выпали. Мы же скорости не сбавляли, так весьма резко, и них завернули на третью примыкающую улицу. Как ее там? Рюсидио, сиди А насчет то, что они делали? Стояли возле дома на самом углу и трепали с какой-то теткой, скорее даже бабкой. С какой теткой, то есть бабкой? Буквально тут же почти выпалил Олег, опередив Аничкина, уже было открывшего рот, по всей видимости, именно для того, чтобы задать рассказчику тот же самый вопрос. — А ее знает, — пожал плечами Сколовский, — особо весьма непонятного предназначения и происхождения. Когда там нарисовалась, откуда взяла, зачем, чи случайно, чи не, скорее всего, не, поскольку случайности в нашем деле — вещь такая сомнительная. Во всяком случае, разговаривая они с ней, как с человеком явно не случайным, я так подозреваю, она живет в том доме возле которого они стояли, куда наши добрые молодцы потом зашли. Но вполне вероятно, что между ними есть и более тесные и властительные связи. Откуда ты знаешь, что они туда зашли? Мгновенно впился в него своим цепким взглядом начальник романского отдела. Здрасьте, откуда? Я же, как мы на ту третью боковую улицу свернули, и, соответственно, из их поля зрения выпали, Ракетин тут же отправил. Куда? Прошвырнуться назад по пройденному пути, как субъекта в пешем порядке еще не засветившегося, площадь -то обойти, так по другому краю, ну и зафиксировать, если удастся, дальнейшие перемещения в пространстве. — Ну и что, зафиксировал? — Зафиксировал, продуш почти в самый последний момент. — Что именно? — Что троица наша в полном составе зашла в третий подъезд этого самого углового дома страны улицы Валентана? бабка? а бабка плелась вверх по дипонда ложь. Хотя, вернее, будет сказать, не поплелась, а почти побежала за своей псиной, видать, прогуливать вывела. — А у нее была собака, еще резвее, чем в предыдущий раз, вновь вклинился в диалог своих старших товарищей Иванов. — Была, — небрежно ответил Вячеслав Михайлович. — Так вот кто у кого? Собака у нее или она у собаки? А какой породы вы не заметили? Цвета. Оцвете, опять же, точно сказать не могу. Сомерки, но ближе к светлым-тонам, чем к темным, а порода и черт че знает. Я не собачник особо не разбираюсь, это какая-то не европейская. На лайку нашу, похоже. Небольшая такая, шустрая, хвост с трубой уши торчком, как у волка. Соколовский, чуть прищурив правый глаз, внимательно посмотрел на непосредственного адресата своих разъяснений. — Ты чего, Олег Вадимович? — Знаком, чем повел. А хозяйка сама как выглядела, не запомнили? Снова ушел от ответа адресат. — Ну, так, тоже в общих чертах. Сухонькая такая, невысокая, тоже не флегматик, лица, не видел, спиной стояла. И Ракитин потом ее только со спины наблюдал. В длинном таком пальто, темном, даже, скорее всего, наверное, черном, в шапочке такой старомодной, как цилиндр приплеснутый, а сзади как бы крылышки в обе стороны. Как у испанских жандармов. Ну, что-то вроде того. Протянул парижский резидент, и в очередной раз, переглянувшись сидящим в кресле с шефом, снова так уж гораздо более предметней, посмотрел на своего молодого подчиненного. Так ты что, знаешь я, что ли? — А, Олег Вадимович, ну, давай, колись, колись. — Знать не знаю, — нахмурившись серьезным выражением лица, медленно произнес Олег Вадимович. — Но мне кажется, что эту бабку раньше уже видел, судя по вашему описанию. — И где же? — На месте встречи с Мормоном. Той, когда он мне сообщил, что у нас в посольстве завелся крот. И после который все тогда завертелось. Смотреный из Будко. Это, кстати, как раз не так далеко было от того места, где вы ее встретили. На улице Греннель. Вы по ней сегодня проезжали. Почему я тогда хмыкнул так? Вернее, не по самой Греннель, а чуть сбоку, в переулке. Там бесстродно есть. В нем раньше с Мормоном частенько встречи проводились, его обеденный перерыв. И мной, и Воскобойниковым, который до меня с ним работал, пока Ахаян от места не зарубил. — А чего это он его зарубил? — прищурился Саничкин. — Ну, тогда уже возникли самые первые подозрения, вернее, не то чтобы подозрения, а пока только предположение гипотетически что Мармон, может быть, либо подставой, либо же за ним ведется слежка. Ну и Василий Иванович дал команду пересмотреть все варианты и схемы связи с агентом. — Хм, — потер свой картофелевидный нос Николай Анисмич. — Ну, а как там тогда с бабкой-то это дело обстояло? Каким образом она к тебе в кадр попала? — Ну, короче говоря, там возле бестро этого, о котором я говорил, там есть путь небольшой и скамейка. Я там обычно перед встречей располагался, чтобы провести такое небольшое контрнаблюдение за агентом, за его подходом к бистро Он обычно прямо на меня с параллельной улицы через арку выходил. И вот как раз в тот самый день, 27 октября, как сейчас помню, только я на скамейке это обосновался, там вдруг старушенцы какие-то, Ни с того ни с сего, как гриб выросла. Возле пруда якобы с собакой прогуливался. Точь в точь, как Вячеслав Михайлович писал И собака, и хозяйка ее. Тогда с ней, правда, кроме собаки, еще и мальчик был какой-то маленький. Не знаю почему, но помню, мне тогда ее появление очень не понравилось. — Тоже шестое чувство подсказало, — улыбнулся начальник романского отдела. — Наверное, пожав плечами вежливым, но суховатым тоном, — ответил Иванов и отвел глаза в сторону. А Ничкин улыбнулся еще шире, и, по всей видимости, о чем-то вспомнив, буквально тут же нахмурился и перевел взгляд на Сколовского. — Вы и бабку эту, и всю остальную шатью братью, конечно же, не сфиксировали, я имею в виду в буквальном смысле слова. Сколовский, вздохнув, развел руками. — Когда? У нас времени не было аппаратуры, не то что включить, даже достать. Хоть бы достали, что толк в такой темени. Да и вообще все-то стремновато было в той ситуации. Ну, ничего, даст Бог, не последний раз. Да, задумчиво протянул Николай Анисимович, склонив голову над картой, и после немного затянувшейся паузы завернул глаза на прежний объект. — Ну так что, товарищ резидент, какие мысли? Да ты садись, чего стоишь? В ногах, правда, нет. Оба, садись. — Какие мысли? — пожал плечами резидент, уже приземлившись к столу на свое прежнее место. — Детали, конечно, пока еще в тумане, но общая картина, на мой взгляд, достаточно очевидна. Он посмотрел на последовавшего его примеру Иванова. — Засланный это твой казачок! Лазочек! — А может, перевербованный, — в свою очередь пожал плечами Иванов. — Может быть. — Из каких пор? Неизвестно. А посему, в любом случае, надо срочно готовить действенные контрмеры. Первое, что, как мне кажется, необходимо предсмотреть это ты с выводами тпка не спеши, — приостановил порыв резидента, прибывший из Москвы начальник. Он как бы нехотя в несколько раз свернул разосланную перед ним на столе карту и слегка небрежно откинул ее дальше на приставной стул, затем медленно пододвинул Кованову поблескивающий, Серебристым матовым цветом плоский паралепит проигрующего устройства. Ну-ка, молодой любезный, заведи к нам последнюю завершающую часть вашего струнного дуэта. С самого начала, как вошли и сели? Щел необходимо уточнить, молодой любезный, уже подведя палец к сенсорным кнопкам управления. А что это у нас в начале? Отдельно о чем гутарить? Да нет, в основном так все, пустой. Опять свои закидоны начал. Разглагольствование. Все вокруг да около. Ну, немного. Надо было клиенту снова чуток подергаться, заставить, понервничать. Побудить, проявить инициативу. А ты его на кладбище недостаточно задергал? Да и по дороге. Он, бедный, как мне представляется, на раз уж почти всякое соображение потерял. Ну и что? Нормально? Я посчитал нужным и за столом тоже разговор сразу куда-нибудь в сторону вести. Какую? небось, в гастрономическую? А как вы догадались? О, это было очень трудно. Ладно, гастрономиями в другой раз как-нибудь послушаем. А сейчас давай их сразу к содержательной части. Олег послушно кивнул головой, после нескольких коротких перематываний, то в одну в другую сторону нашел нужное место на пленке и усилил звук.